Меня оставили в покое. Я до самой Вены демонстративно читал еженедельник Гросс Эстеррайх Великой Австрии. Удивляясь наглости, с какой мне писалось, только в войне может возродиться новая великое Австрия. Поэтому мы желаем войны. Мы желаем войны, потому что только посредством войны может быть решительно и мгновенно достигнут наш идеал — это сильная Великая Австрия. На что я мог рассчитывать, подъезжая к Вене? Я и сам точно не знал, надеясь выйти на связь с нашим военным аташе Занкевичем. Я рассчитывал вызвать его навстречу звонком по телефону, чтобы он передал мне другие документы. Я даже не волновался, когда поезд, миновав дачные станции Гольдберга, долго тащился вдоль нового канала. справа проплывали массивные строения арсеналов и наконец вагоны остановились под задымленными сводами венгерского вокзала промахивая портфелем набитым бумагами в сутоке спешащих к выходу пассажиров я уже выходил на привокзальную площадь и здесь крах здесь я напоролся на человека с громадными ушами похожими на безобразные калоши встреча какой никому не пожелаю Кажется, за эти годы уши выросли у него еще больше, они даже обвисали на воротник пальто. Память, словно удар молнии, разом высветила из былого точную справку. Майор Ганс Цобель из Хаупткуншафтстелли, именно он завел меня на гожу и улицу Варшавы с тем злосчастным письмом, отперескал его радостной улыбки, не предвещал ничего хорошего. — Извините, — сказал он, приподняв котелок. — Извините, и вы меня, — отвечал я, обходя его. Стало ясно, что он узнал меня, наверняка запомнив мой проклятый профиль Наполеона. Мы разошлись, как посторонние прохожие, но я был вынужден обернуться. Все сомнения отпали. Цобель издалека наблюдал за мной, потом поманил к себе носильщика, что-то говоря ему. С этого момента я попал под наблюдение Венской агентуры и, петляя по улицам района Говбурга, потащил за собой хвост. Сначала филеров было двое, но за собором святого Стефана к ним прилип и третий. Никакие мои уловки, чтобы отцепиться от хвоста, не помогали. Филеры были натасканы на слежке, как леговые собаки на дичь. После полудня едва волоча ноги от усталости, даже не видя города, я не выдержал. Зашел в уличное кафе, заказав себе венский шницель. О, горькая ирония судьбы! Затем прошел за штору, где находился телефон. Соединившись с русским посольством, я попросил к аппарату полковника замкевича «Михаил ипалич занят», — был ответ. «Скажите, что время не терпит. Очень нужен». Беда моя в том, что я не знал Занкевича, как не знал и он меня. На вопрос, кто его просит, я на бум отвечал, с ним будет говорить Наполеон. Скоро в трубке телефона послушался голос. «Маршал Бертье готов служить Наполеону». Конечно, военный атташе мог заподозрить во мне провокатора. Я сказал ему, что мы оба из одной богадейни, на мне кажется, на весь хвост я пропал. Пауза тягостная. Занкевич соображал, поверил. — Ладно, — услышал я торопливую речь, — старайтесь оборвать все хвосты. Лучше всего валяй их за большим рынком. Если возьмут, ссылайтесь на пансион Иерис. Все агенты разведки знали, что пансион Иерис — нелегальное бюро в Париже, где предлагали платные услуги французской разведки всякие продажные авантюристы и жульки, а заодно с ними кормились и герцоги. — Адрес, — спросил я. — Улица Мишодьер, мадам Бернагу, запомнили? — Да. — Завтра в 8.40 через Вену проходит цветочный экспресс из Ниццы в Петербург. Более чем помочь не могу. — Спасибо. Все главные сведения получил.